Глава пятая На плите стояла кастрюля с и жестянка с динамитом. Гейся Гельфман, войдя в кухню, брезгливо переставила жестянку на окно. Динамит внушал ей не столько страх, сколько годливость. Партийные техники, особенно Кибальчич, с восторгом говорили об изобретении Альфреда Нобеля. «Ах, чтобы он пропал, этот динамит!» — грустно думала она гейс раз навсегда поверила в необходимость террора, но, как говорили ее товарищи, она по своей мягкости для террористических действий не была предназначена. Квартира на Тележной улице была недавно снята на имя коллежского регистратора Фисенко Навродского и его жены. Николай Саблин был коллежским регистратором, Гейса Гельфман его женой. Она почти не выходила из дому, преимущественно по конспиративным соображениям. Не походила на русскую чиновницу и боялась вызвать подозрения у дворников. Кроме того, она была беременна и совершенно измучена. Отец ее ребенка, террорист Колоткевич, недавно был арестован. Она знала, что больше никогда его не увидит. Геся просила дать ей какую-нибудь роль в покушении на царя, но исполнительный комитет по разным причинам ее отвел. Она и сама, впрочем, понимала, что для этого не годится. Ей было мучительно жаль ребенка. О нем не могла думать без слез. Самые нелепые вопросы приходили ей в голову. Больно ли неродившемуся ребенку, когда вешают его мать? Желябов ласково утешал ее. — Что ты, Гесенька, тебя не повесят, — говорил он. С некоторого времени старшие народовольцы в большинстве перешли на «ты». — Ларис большой жулик а все-таки он работает под Европу. Она и сама понимала, что ее беременность дает ей некоторый шанс спастись от виселицы. Как немало Геса дорожила жизнью, это было утешительно, но ей было стыдно перед товарищами. В последние дни не сомневалась, что почти все участники покушения будут казнены. Говорить об этом не полагалось. Желябов говорил только о своей казни, и как бы шутливо. Геся не понимала, как тут можно шутить. Его арест был для нее страшным ударом. Она плакала всю ночь, заснула только под утро, но встала все же в семь часов. Почему-то Геся Гельфман не была членом исполнительного комитета, хоть в него входили люди, меньше сделавшие для революции и не более образованные, чем она. В заседании 28 февраля она не участвовала, но ей Саблину было объявлено, что сбор металльщиков назначен у них и что бомбы к ним принесут рано утром. Весь вечер, глотая слезы, она готовила для металльщиков щи. Саблин тоже, не входивший в исполнительный комитет, пошел узнать новости. Ему не сиделось дома. На людях все-таки было легче. Когда он вернулся, Геся с ужасом расспрашивала его о Перовской. «Говорят, Соня молодцом». Вида не показывает, а ведь она любила Тараса безумно. Саблин еще спал, когда послышался условный звонок. Геся поспешно вытерла полотенцем руки и вышла из кухни в переднюю. Она раскрыла рот. Это они называют молодцом. Лицо Перовской было ужасно, но говорила она в самом деле совершенно спокойно, так точно ничего решительно не произошло. Вот возьми, Гесенька. — Положи это куда-нибудь, — сказала Перовская, войдя в кухню, и, как конфеты, протянула ей два белых свертка, аккуратно перевязанных серой тесемочкой. Геся растерянно положила снаряды рядом с зажженной спиртовой лампой. — Нет, милая, не сюда. Это место совсем не подходящее. Мы их положим на окно. Твой коллежский регистратор, верно, еще дрыхнет? — Только они это могут. Не то с завистью, не то с сокрушением, — подумала Геся. Разумея, не евреев. Сама она после ареста Колоткевича целую неделю плакала день и ночь, хотя Колоткевич, в отличие от Желябова, имел шанс избежать казни. Соня, он арестован Тарас, да, он арестован у Милорда, ответила Перовская так, как если бы сообщала, что Желябов пошел в гости. Я принесла только два снаряда, другие два еще не готовы. Но к десяти клятвенно обещали принести. Время еще есть. Он выйдет из дворца не раньше половины первого. Геся смотрела на нее расширенными глазами. Так как Тарас арестован, то распоряжаться на месте буду я. Метальщики скоро придут, отличные ребята, но уж очень молодые и не обстрелены. К сожалению, я осталась без снаряда. Мужчины покровительствуют мужчинам. Всегда нас, баб, затирают. «Да — Да-да, — шепотом сказала Геся. «Соня, как же... как же что?» — переспросила Перовская. Вдруг в ее лице что-то дрогнуло. «Я сейчас...» — забыла платок в муфте. «Я сейчас вернусь», — сказала она и поспешно вышла в переднюю. Квартира была очень темная. В столовую солнце не проникало. Геся поставила на стол стаканы, тарелки с сахаром и хлебом. Она плохо соображала, что такое происходит. «Не может быть...» Как же это сегодня? Ровно в десять часов одновременно пришли метальщики. Их было четверо — Гриневицкий, Рысаков, Емельянов, Тимофей Михайлов. Это были новые люди в партии. Она не всех их знала. Их молодость поразила ее. Было так темно, что она зажгла лампу. «Может быть, вы закусите щей?» — нерешительно предложила Геси. Гриневицкий вежливо поблагодарил и сказал, что есть еще не хочет. Рано а чаю выпил бы с удовольствием. Рысаков засмеялся, все на него оглянулись. В это утро не шутил даже Саблин, известный своим веселым характером. Лицо у Рысакова было зелено-бледное. Он в это утро встал в восьмом часу. Обычно его будила хозяйка, коллежская регистратор Ермолина. По воскресеньям она вставала позднее. Рысаков проснулся и вспомнил. Господи! Взглянул на часы не поздно. Ему хотелось помолиться. Еще совсем недавно в реальном училище он был религиозен и часто ходил в церковь. «Будь что будет», — крестясь сказал он себе и поспешно оделся. «Как я нынче рано встал! Всегда бы мне так вставать», — сказал он хозяйке. «Я вас бужу, да вы опять засыпаете. Ведь нынче воскресенье. Разве у вас и в воскресенье бывает работа?» — спросила с зевком Ермолина. Рысаков жил у нее недавно, и она почти ничего о нем не знала. — Да... нет, я так, — ответил он, тоже тяжело зевая. — Что она скажет? Мысль о том, как будет поражена хозяйка, узнав, что ее жилец убил царя, его заняла, но только на мгновение. Он налил себе чаю. — Завтра за бельем придут, — сказала Ермолина. — Отдадите? — Да-да, как же, непременно отдам. — Я оставлю узелок, хорошо, что вы напомнили, почему-то с жаром, — сказал Рысаков, уходя к себе со стаканом. Кажется, у меня лихорадка. Чай был горячий, он налил в блюдечко и вспомнил детские годы. Силы оставили его совершенно. Блюдечко затряслось у его губ, чай пролился. Он лег на неубранную кровать, накрылся одеялом и долго лежал. Несколько раз приподнимался, смотрел на часы и снова опускал голову на подушку. Есть еще время. Сколько идти на тележную? Там они все скажут. Еще часов пять проживу. А может быть, не умру? Может быть, сделают другие? Тогда я могу совсем уйти. После этого никто не посмеет сказать, что я трус. С хозяйкой он простился так ласково, что она недоумевала. Странный мальчик. Уходя, он на нее оглянулся, сказал опять о белье и подумал, что она, наверное, будет об этом рассказывать до конца своей жизни. «Я скоро вернусь», — сказал он и подумал, — «что, если бы сказать, вот только убью царя и вернусь?» Холодная солнечная погода его подбодрила. Однако на улице он несколько раз останавливался и спрашивал себя, неужели правда? Неужто нынче я буду где-нибудь лежать на снегу разорванной бомбой? или сидеть в тюрьме, ожидая виселицы. Тогда уже, наверное. Да и теперь, наверное. Но зачем я это сделал? Кто меня заставлял? Бородач кликнул клич, другие согласились, и я не мог. Не мог отказаться. Сказали бы, что я трус. Договорили бы, что им угодно, какое мне дело. Не вернуться ли сейчас же домой? У Геси Гельфман ему сказали, что бородач арестован. В первую минуту это его поразило. Он было подумал, что теперь расстраивается все дело. Впрочем, вид у других метальщиков подбодрил его. Что ж, номеруй и смерть красна, за Россию погибнем, сказал он себе, как уже говорил себе много раз. Боже мой, такой еще мальчик, думала, глядя на него Геся. Она все сильнее чувствовала одно желание, чтобы все кончилось, возможно, скорее — цареубийством ли, ее ли смертью, революцией или концом мира. Вот как? — Бородач арестован, — спросил Рысаков, знавший Желябова преимущественно под этой кличкой. Гриневицкий с сожалением на него посмотрел, бросил быстрый взгляд на Перовскую и опустил глаза. «Да, он арестован», — снова кратко ответила Перовская. Она не решалась сказать себе, что этот юноша ненадежен. Росаков был введен в партию Желябовым, который очень его хвалил. Тимофей Елемельянов так себе, один котик хорош. Гриневицкий был в самом деле совершенно спокоен, разве только чуть бледнее обычного. Это, конечно, огромная потеря для партии. Но его дело будет сегодня доведено до конца. Александр II спастись не должен и не может. Исполнительный комитет поручил мне руководить нынче делом. Она взяла какой-то лежавший на столе конверт и на обратной стороне набросала план части Петербурга. Вот Невский, вот Малая Садовая, здесь Манеж. По всей вероятности, он проедет по Малой Садовой. Там его уже ждут, сказала она. Все насторожились. По лицу Гриневицкого пробежала тень. Не надо считаться с разными возможностями. Тот взрыв, может, и не удастся. Тогда дело будет за вами. Вы, Николай, станете на Невском. Она очень точно объяснила каждому метальщику, где он должен стоять, назвала его номер по порядку действия и поставила этот номер на соответственном месте конверта. Первым должен был действовать Тимофей Михайлов. Он как-то крякнул, взмахнул рукой и сказал, что вот и отлично, очень рад, очень рад. Прошу каждого повторить свой номер и место. Гриневицкий повторил правильно, другие ошиблись, переспрашивали, говорили, что обмолвились. Рысаков как будто стал бодрее, узнав, что ему выпало действовать не первым, и лишь в том случае, если на Малой Садовой дело не удастся. Все четверо догадались, что дело идет о подкопе. Глухой слух о сырной лавке давно шел среди рядовых народовольцев. «Если же он поедет не по Малой Садовой, тогда план меняется», — просто и деловито говорила Перовская. «Назад он, скорее всего, поедет по Екатерининскому каналу, так как после развода он обычно заезжает завтракать к своей кузине в Михайловский дворец, а оттуда пришлось бы делать крюк. Его передвижения изучены совершенно точно». «Некоторые из нас принимали участие в наблюдениях. Я все ваши наблюдения записывала и сама делала свои. Вы знаете, он несется как бешеный, но есть одно место, где его карета поневоле замедляет ход. Это при повороте с Инженерной улицы на канал у Михайловского театра. Там в этом случае и надо будет действовать». «А как мы будем знать?» — спросил Гриневицкий так же спокойно и деловито, как говорила она. «Конечно, это все близко, и можно самому догадаться, но желательно было бы получить указание. Разумеется, я вам сообщу. Я буду наблюдать за каретой. Если он не проедет по Малой Садовой, то вы все выходите на Михайловскую. Я пройду и всем дам знать платком, приложу его к носу». Она вынула белоснежный платочек и объяснила, какой знак подаст. «Это будет означать, что надо идти на Екатерининский канал». «Там вы стоите на расстоянии тридцати шагов один от другого в порядке ваших номеров. Вы представляете себе тридцать шагов?» «О да, я представляю», — смеясь сказал Рысаков. «Значит, все понятно. Больше ничего объяснять не надо». Емельянов сказал, что живым им в руки не отдастся. «На канале есть прачечная купальня, можно добежать туда. Там забаррикадироваться и дорого продать свою жизнь». Перовская ничего на это не ответила. Гриневицкий слегка усмехнулся. Теперь еще вопрос Если дело удастся тем, которые там его ждут. В этом случае что надо делать нам, метальщикам? Спросил он, и против его воли в его голосе прозвучала обида. Перовская тотчас поняла причину: если вы услышите взрыв на Малой Садовой, все бегите туда. Он может и уцелеть, тогда вы снарядами. В том же порядке очереди докончите да дело. Роль метальщиков, котик, не менее трудна, опасна и ответственна, чем роль тех, кто там его ждет. Но элементарные правила конспирации требуют, чтобы каждый из нас знал только то, что ему надлежит знать. Он с улыбкой сделал жест, показывающий, что никаких объяснений не нужно. Это, разумеется, так. Если же наша помощь не понадобится, тогда что? Тогда возвращайтесь домой и делайте все, что вам угодно, или еще лучше приходите сюда. Конечно, каждый отдельно. Гейся накормит вас обедом, правда, гесенька? Спросила она. От неудавшейся улыбки ее лицо стало еще страшнее. Гриневицкий опять опустил глаза, бедная. Но какая замечательная женщина, подумал он. Никто ему не говорил об отношениях Перовская и Желябова. Он сам о них догадывался. — А может быть, вы и сейчас хотите закусить? — спросила Геся, жалостно на них глядя. Она боялась, что разрыдается. Гриневицкий также учтиво поблагодарил и повторил, что еще не голоден. — Диспозиция исполнительного комитета совершенно ясна, — сказал он. — Но если вы разрешите мне высказать свое мнение, то я скажу, что в ней есть недостаток. Неудобно переходить с наших постов прямо на канал. Император, наверное, останется в манеже около часа. Затем он будет у своей кузины, считайте, быть может, еще час. Извольте видеть, если четыре человека, все со свертками, будут два часа на малом расстоянии один от другого стоять или ходить по набережной, где народа вообще бывает мало, то это обратит внимание полиции или приватных сыщиков. «Вы совершенно правы, котик», — сказала, подумав Перовская, — «сразу идти на Екатерининский канал нельзя». Нельзя также нам соединяться, хотя ждать было бы легче. Впрочем, по два человека можно, это не вызовет подозрений. Где? Вы знаете кофейню Андреева на Невском, против гостиного двора? Если хотите, вы, котик, приходите с Михайловской туда. Я буду ждать вас внизу. Другие тоже зайдут в кофейню или в трактир по своему усмотрению». Но ровно в три четверти второго, не минутой позже, все должны в порядке очереди занять места на набережной. — Есть, — сказал Михайлов. — Так матросня говорит. Есть. И вот что еще. Сейчас придет техник, он принесет еще два снаряда. Он вам уже объяснял устройство снарядов. Я только повторяю главное. Надо высоко поднять руки и с силой бросить снаряд вниз. По возможности, отвесно сказала Перовская самым простым тоном. Геся подняла глаза к потолку. Бросить бомбу отвесно означало тут же убить и себя. Гриневицкий одобрительно кивнул головой. Вполне отвесно, если удастся. Карету со всех сторон окружают казаки, но надо бросить снаряд не более как с пяти шагов. Если можно, то с еще более близкого расстояния, у кого хватит нервов, сказал он.